Совсем новых статей в уложении было немного, поскольку формулировались они по челообитным выборных Земского собора. Уложение 1649 года содержит 967 статей, распределенных по 25 главам и трем разделам. В частности, в главах с 10 по 15 изложены статьи, определяющие внутренний распорядок судоустройства и требующие расследований в ходе судопроизводства. Одна из этих статей устанавливает запрет на право слепых быть свидетелями в судах. Но ещё в указе Земскому собору выборных царь Алексей Михайлович повелел: "На всякие расправные дела учените судебник и уложенную книгу", в которой определить людям, недужным, и на царевой службе, не состоявшим владеть и топма вещми. Иначе говоря, для них устанавливался запрет на владение домами и землями, то есть недвижимостью, которые люди всякие чинов глухи и глупы и слепы и службы не служат, тем и предназначены ограничения по владению недвижимостью и отказываются в свидетельствовании в судах. Таков печальный итог первого упоминания о слепых в законодательстве России. Уложение было разослано к руководству по всем городам и весям. Разумеется, разговоров и пересудов о нем было немало. И вот как на него отозвались калики-перехожие. «Не ходите нам, не под царевые суд, не под царевые суд, не под княжие, а судите нам, добро молодца, да своя судом». Расцвет песенного искусства лирников, бандуристов и кобзарей, АП Белоруков относят ко второй половине XVII века и увязывает его с движением за добровольное присоединение Украины к России. Однако офицеров и нижних чинов, которые уведомлением военной коллегии окажутся неспособными к службе за ранениями, увечьями или старостью, определять на жительство в монастыри и богодельни и выдавать им пожизненное содержание по гарнизонному окладу через 2 года. Однако вследствие многочисленности инвалидов указом императора Петра 12 апреля 1722 года пожизненное содержание было уменьшено. Кстати, право на получение этого содержания сохранялось лишь за теми, кто действительно пребывали в монастырях и богодельных Но указом от 6 февраля 1724 года из этого ограничения были изъяты женатые инвалиды, поскольку по монастырскому уставу принимать женатых было нельзя. Конечно, среди инвалидов, на которых распространялись эти указы, были и слепые, но специально о них ничего сказано и быть не могло. Тогда ещё не существовало деления инвалидов по группам по причинам слепоты. Хотя поводом для издания этих указов стало наличие большого числа инвалидов войны, в том числе военно-ослепших, смысл их заключался в том, чтобы убрать с площадей и улиц городов нищих, расплодившихся черещюр. Но из-за отсутствия специализированных убежищ, как считает научный сотрудник Национального музея ВОЗ ВА Ирха, чьим мнением я весьма дорожу, Намеченные меры вплоть до 1733 года оставались только на бумаге. Лишь издание в октябре этого года указа «Государные императрицы Анны Иоанновны 1730-1740», написанного в духе Петровских, дело сдвинуло с места. В 1764 году в царствовании Е. В. Е. В. Е. В. Е. В. 1762-1796 годы в социально-правовом положении инвалидов произошли серьезные изменения. Своим указом Ее Величество повелело генерал-прокурору, должность, учрежденной императором Петром I для управления церковными делами, передать в государственную казну большинство монастырских имений и установить численность штатов для каждого монастыря. При этом она повелела впредь инвалидов по монастырям не размещать правового а выдворять их на жительство в особо указанные города, города уездные. Выдворенным полагалось жалование по особым окладам, на что выделялось ежегодно 80 тысяч рублей. Кроме того, выдворенным положено было предоставлять по отводу квартиры офицерам на первые три года, а нижним чинам на первые шесть лет, из чего можно заключить, что речь шла только об инвалидах войны.